Николай Васильевич Гоголь ВИЙ ВИЙ есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал. Примечание автора Как только ударял в Киеве по утру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, ритеры, философы и богословы с тетрадями под мышкой брели в класс. Грамматики были еще очень малы. Идя, толкали друг друга и бронились между собой и самым тоненьким дисконтом. Они были все почти в изодранных или запачканных платьях, И карманы их вечно были наполнены всякой дрянью, как-то бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками, из которых один, вдруг чиликнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риттеры шли солиднее, платья у них были часто совершенно целы, Но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа. Или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета. Эти говорили и божились между собою тенором. Философы целую октавую брали ниже. В карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких, и все, что попадалось... Съедали тогда же. От них слышалась трубка и горелка, иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник, долго еще, остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух. Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали на подхват за полы тех, у которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи. «Паничи, паничи, сюды, сюды!» — говорили они со всех сторон. «Ось бублики, маковники, вертычки, буханцы, хороши, ей-бога, хороши, на меду сама пекла!» Другая, подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала. «Ось сосулька! Паничи, купите сосульку!» «Не покупайте у этой ничего. Смотрите, какая она скверная, нос нехороший, руки нечистые!» Но философов и богословов они боялись задевать. Потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу, и притом целую горстью. По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, довольно однако же просторных комнатах, с небольшими окнами, с широкими дверьми и запачканными скамьями. Класс наполнялся вдруг разноголосыми жужжаниями. Авдиторы выслушивали своих учеников, Звонкий дисконт грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком. В углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны были принадлежать, по крайней мере, философии. Он гудел басом, и только слышно было издали «бу-бу-бу-бу». А в слушая урок, смотрели одним глазом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала «булка» или «варинник», или семена из тыкв. Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее, или когда знали, что профессора будут позже обыкновенного, тогда со всеобщего согласия замышляли бой, и в этом бою должны были участвовать все, даже цензора, обязанные смотреть за порядком и нравственностью всего учащегося сословия. Два богослова обыкновенно решали, как происходить в битве. Каждый ли класс должен стоять за себя особенно, или все должны разделиться на две половины, на бурсу и семинарию? Во всяком случае, грамматики начинали прежде всех, и как только вмешивались риторы, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом вступала философия с черными длинными усами, а, наконец, и богословие в ужасных шароварах и с притолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тем, что богословие побивало всех, и философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдыхать на скамьях. Профессор, входивший в класс и участвовавший когда-то сам в подобных боях, в одну минуту по разгоревшимся лицам своих слушателей узнавал, что бой был недурен, и в то время, когда он щек розгами по пальцам риторику, в другом классе другой профессор отделывал деревянными лопатками по рукам философию. С богословами же было поступаемо совершенно другим образом. Им, по выражению профессора богословия, отсыпалось по мерке крупного гороху, что состояло в коротеньких кожаных кончуках. В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами. Иногда разыгрывали комедию, и в таком случае всегда отличался какой-нибудь богослов ростом мало, чем пониже киевской колокольни представлявшие и радиаду, или Пентифрию, супругу египетского царедворца. В награду получали они кусок полотна или мешок проса, или половину вареного гуся и тому подобное. Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению, и притом необыкновенно прожорлив. Так что считать, сколько каждый из них уписывал за вечерию галушек, было бы совершенно невозможное дело. И потому доброходные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны. Тогда Сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял грамматиков и риторов под предводительством одного философа, а иногда присоединялся и сам, с мешками на плечах опустошать чужие огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день аудиторы слышали от них вместо одного два урока. Один происходил из уст, другой ворчал в сенаторском желудке. Бурсы и семинария носили какие-то длинные подобия сюртуков, простиравшихся по сие время, слово «техническое», означавшее «далее пяток». Самое торжественное для семинарии и событий было вакансии. Время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Кто не имел своего приюта, тот отправлялся к кому-нибудь из товарищей. Философы и богословы отправлялись на кондиции, то есть брались учить или приготовлять детей людей зажиточных и получали за то в год новые сапоги, а иногда и на сюртук. Вся ватага эта тянулась вместе целым табором, варила себе кашу и ночевала в поле. Каждый тащил за собой мешок, в котором находилась одна рубашка и пара ануч. Богословы особенно были бережливы и аккуратны. Для того, чтобы не износить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно когда была грязь. Тогда они, засучив шаровары по колени, бесстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Как только завидовали в стороне хутор, тотчас сворачивали с большой дороги и, приблизившись к хате, выстроенной по других, становились перед окнами в ряд и во весь рот начинали петь кант. Хозяин хаты какой-нибудь старый казак-поселянин долго их слушал, подпершись обеими руками. Потом рыдал пригорько и говорил, обращаясь к своей жене, Женько, то, что поют школяры...» — Должно быть очень разумное. Вынесем семь сало или что-нибудь такого, что у нас есть. И целая миска вареников валилась в мешок. Порядочный кус сал, несколько полениц, а иногда и связанные курицы помещались вместе. Подкрепившись таким запасом, грамматики, ритеры, философы и богословы опять продолжали путь. Чем далее, однако же, шли они, тем более уменьшалась толпа их. Все почти разбродились по домам и оставались те, которые имели родительские гнезда далее других. Один раз во время подобного странствования три бурсака своротили с большой дороги в сторону, с тем, чтобы в первом попавшемся хуторе запастись провиантом, потому что мешок у них давно уже был пуст. Это были Богослов Халява, Философ Хама Брут и ритор Тиберий Горобец. Богослов был рослый, плечистый мужчина и имел чрезвычайно странный нрав. Все, что не лежало, бывало возле него, он непременно украдет. В другом случае характер его был чрезвычайно мрачен, и, когда напивался он пьян, то прятался в бурьяне, и семинарии стоило большого труда его сыскать там. Философ Хама Абрут был нрава веселого. Любил очень лежать и курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака. Он часто пробовал крупного гороху, но совершенно с философическим равнодушием, говоря, что чему быть, того не миновать. Ритор Тиберий Горобец еще не имел права носить усов, пить горелки и курить люльки. Он носил только оселедец. И потому характер его в то время еще мало развился, но, судя по большим шишкам на лбу, с которыми он часто являлся в класс, можно было предположить, что из него будет хороший воин. Богослов, халява и философ Хама часто дирали его за чуб в знак своего покровительства и употребляли в качестве депутата. Был уже вечер, когда они своротились с большой дороги. Солнце только что село, и дневная теплота оставалась еще в воздухе. Богослов и философ шли, молча куря люльки, Риттер Тиберий Горобец сбивал палкою головки из будиков, росших по краям дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими лук. Отлогости и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемежевывали равнину. Показавшаяся в двух местах нива с вызревавшим житом давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже более часу, как они минули хлебные полосы, а между тем им не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе бледнел остаток алого сияния. — Что за черт? — сказал философ Хамабрут. — Сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор. Богослов помолчал, поглядел по окрестностям, потом опять взял в рот свою люльку, и все продолжали путь. «Ей Богу — Ей-богу! — сказал опять остановившись философ. — Ни черта у кулака не видно. — А может быть, далее и с какой-нибудь хутор, — сказал богослов, не выпуская люльки. Но между тем уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем приметам, нельзя было ожидать ни звезд, ни месяца. Бурсаки заметили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге. Философ, пошаривший ногами во все стороны, сказал, наконец, от — А где же дорога? — богослов помолчал и, надумавшись, примолвил. — Да, ночь темная. Риттер отошел в сторону и старался ползком нащупать дорогу, но руки его попадали только в лисьи нора. Везде была одна степь, по которой, казалось, никто не ездил. Путешественники еще сделали усилие пройти несколько вперед, но везде была та же дичь. Философ попробовал перекликнуться но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа. Несколько спустя только послышалось слабое стенание, похожее на волчий вой. — Видишь, что тут делать? — сказал философ. — А что, оставаться и заночевать в поле? — сказал богослов и полез в карман достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философ не мог согласиться на это. Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь полпудовую краюху хлеба и фунт четыре сала и чувствовал на этот раз в желудке своем какое-то несносное одиночество. Притом, несмотря на веселый нрав свой, философ боялся несколько волков. — Нет халява, не можно, — сказал он. — Как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаки? Попробуем еще. Может быть, набредем на какое-нибудь жилье и хоть чарку горелки удастся выпить на ночь?» При слове «горелка» Богослов сплюнул в сторону и примолвил. «А ну, конечно, в поле оставаться нечего». Бурсаки пошли вперед, и к величайшей радости их в отдалении почудился лай. Прислушавшись с которой стороны, они отправились бодрее и, немного пройдя, увидели огонек. «Хутор! Ей-богу, хутор!» — сказал философ. Предположения его не обманули. Через несколько времени они увидели точно небольшой хуторок, состоявший из двух только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь, десяток сливных дерев торчало под тыном. Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, установленный чумацкими вазами. Звезды кое-где глянули в это время на небе, Смотрите же, брат, не отставать! Во что бы то ни было, а добыть ночлега!» Три ученые мужа дружно ударили в ворота и закричали «Отвори!». Дверь в одной хате заскрипела, и минут спустя бурсаки увидели перед собою старуху в нагольном тулупе. «Кто там?» — закричала она, глухо кашляя. «Пусти бабусь переночевать сбились с дороги! Так в поле скверно, как в голодном брюхе!» «А что у народ?» — Да народ необидчивый, богослов-халява, философ-брут и ритор и горобец. — Не можно! — проворчала старуха. — У меня народу полон двор, и все углы в хате заняты, куда и воздену Да еще все какой рослый и здоровый народ! Да у меня и хата развалится, когда помещу таких. Я знаю этих философов и богословов. Если таких пьяниц начнешь принимать, то и раза скоро не будет. Пошли, пошли! Тут вам нет места. — — Умилосердись, бабуся! Как же можно, чтобы христианские души пропали ни за что, ни про что? Где хочешь помести нас? И если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое -то другое, что сделаем, то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает. Вот что! Старуха, казалось, немного смягчилась. — Хорошо, она? сказала она, как бы размышляя я впущу вас только положу всех в разных местах а то у меня не будет спокойно на сердце когда будете лежать вместе На то твоя воля не будем прикословить отвечали бурсаки ворота заскрипели и они вошли во двор а что бабуся сказал философ идя за старухой если бы так как говорят вибу в животе как будто кто колесами стал ездить с самого утра вот — Хоть бы щепка была во рту! — Весь, чего захотел, — сказала старуха. — Нет у меня. Нет ничего такого, и печь не топилась сегодня. — А мы бы уже за все это, — продолжал философ, — расплатились бы завтра как следует чистоганом. Да, — продолжал он тихо, — черт из два получит ты что-нибудь. — Стопайте, стопайте, и будьте довольны тем, что дают вам. Вот черт принес, каких нежных паничей! Философ Хама пришел в совершенное уныние от таких слов. Но вдруг нос его почувствовал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаровара богослова, шедшего с ним рядом, и увидел, что из кармана его торчал преогромный рыбий хвост. Богослов уже успел подтибрить с воза целого карася. И так как он это производил не из какой-нибудь корысти, но единственной по привычке, и, позабывший совершенно о своем карасе, уже разглядывал, чтобы такое стянуть другое, не имея намерения пропустить даже изломанного колеса, то философ Хама запустил руку в его карман, как в свой собственный, и вытащил карася. Старуха разместила бурсаков, ритора положила в хате. Богослова заперла в пустую камору. Философу отвела тоже пустой овечий хлеб. Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел плетеные стены хлева, толкнул ногою в морду просунувшуюся из другого хлева любопытную свинью и поворотился на другой бок, чтобы заснуть мертвецки. Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев. — А что, бабуся, чего тебе нужно? — сказал философ. Но старуха шла прямо к нему. С распростертыми руками. и подумал философ, только нет, голубушка, устарела. Он отодвинулся немного подальше, но старуха, без церемонии, опять подошла к нему. Слушай, бабусь, сказал философ, теперь пост. А я такой человек, что и за тысячу золотых не захочу оскоромиться. Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова. Философу сделалось страшно. Особливо, когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском. «Бабуся, что ты? Ступай! Ступай себе с Богом!» — закричал он. Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками. Он вскочил на ноги с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему. Философ хотел оттолкнуть ее руками, но к удивлению заметил, что руки его не могут приподняться. Ноги не двигались, и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его. Слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце. Он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротой кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги, но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минули они хутор, и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, Тогда только сказал он сам в себе, — да это ведьма! Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — все оказалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хамма Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава касалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря. По крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшую на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце. Он слышал, как голубые колокольчики, наклоняясь своей головки, звенели. Он видел, как из-за соки выплывала русалка, мелькала спина и нога, Выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета, она обратилась к нему, и вот ее лицо с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем, вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности, и, задрожав сверкающим смехом, удалялось. И вот она прокинулась на спину, и облачные перси, ее матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали, Пред солнцем по краям своей белой, эластически нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде. Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музыка? Звенит, звенит и вьется, и подступает. Иван вонзается в душу какую-то нестерпимую трелью. — Что это? — думал философ Хамабрут, глядя вниз, несясь во всю прыть, подкатился с него градом. Он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него. И он со страхом хватался за него рукою, изнеможенный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал молитвы. Он перебирал все заклятия против духов и вдруг почувствовал какое-то освежение. Чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, ведьма как-то слабее держалась на спине его. Густая трава касалась его, и уже он не видел в ней ничего необыкновенного. Светлый серп светил на небе. — Хорошо же, — подумал про себя философ Хама и начал почти вслух произносить заклятие. Наконец, с быстротой молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил, в свою очередь, к ней на спину. Старуха мелким дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и неполном свете. Долины были гладки, но все от быстроты мелькало, неясно и в его глазах. Он схватил лежавшие на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху, Дикие вопли издала она. Сначала были они сердиты и угрожающие, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу, и невольно мелькнула в голове мысль, точно ли это старуха. — Ох, не могу больше! — произнесла она в изнеможении и упала на землю.